Тасяна появилась на крыльце довольно быстро. Высокая, стройная, затянутая форменной рубашкой и юбку, с пучком из сине-чёрных волос на затылке. О, Ленка, а ты тут чего? На больничном же. Потом расскажу. Таня, ты и главного, на предмет нарушения по крути, их тут похоже хватает. Я знаю, как выбралась отсюда Жильцова. Но хочу на всякий случай видеоматериалы посмотреть. Всё оформлю и на стол тебе положу, а сама дальше болеть поеду. Судакова пожала плечами. Хорошо. Похоже, я остановлюсь семейным следователем жильцов их. Неловко пошутила она. С трудом доковыляв до парковки, Лена плюхнулась на сиденье и застонала. Никогда не думала, что это такой адский труд на костылях передвигаться. Ничего рассказать не хочешь, садясь за руль, спросил паровозников. Хочу, но сперва ты. Мать жильцовой никуда не уезжала, правильно? Никуда, подтвердил Андрей, останавливаясь у шлагбаума, где вышедший охранник свечил номер машины со списком и нажал кнопку, выпуская их. Я ей позвонил, она очень удивилась, сказала, что и не собиралась никуда. Они с дочкой Жильцова сейчас дома. — Придется нам навестить госпожу Матюшкину. — Нам? — Ты хотела сказать, мне придется ее навестить, поскольку ты на больничном. — Нет, мы поедем вместе. Сейчас пленки глянем и успеем ее на работе застать. — Надеешься уложиться в полчаса с просмотром? Там много. — А нам нужен только понедельник с половины второго. — Да. Это почему? Это потому, что жильцова позвонила мне примерно в час 20, а я перезванивала тебе в половине второго. Следовательно, до этого времени она никуда деться не могла. Надо смотреть записи с камеры, установленной на пропускном пункте, как раз с этого времени. Дарья Юрьевна оказалась особо изворотливой. Ловко вела с перил лестницы пальто, одной из зазевавшейся посетительницы и по её пропуску покинула территорию, не привлекая к себя особого внимания, сказала Лена, осторожно подсовывая под гипс тонкую металлическую ручку расчёски, вынутую из сумки. Чешится зараза, объяснила она удивлённо глянувшему на неё Андрею. Так вот, Именно после звонка мне жильцово что-то то ли услышала, то ли увидела, и это её здорово напугало. Иначе она дождалась бы пятницы, ведь просила меня подъехать. Чего ж тогда звонила-то? Это было спонтанное решение, принятое мгновенно убежать. Вопрос теперь в том, куда она делась после этого. Мать ей ничего не говорила. «Ты не удивишься. Она ничего не знает о самоубийстве. Считает, что дочь отдыхает в санатории на море», — огорошил ее Андрей. «Погоди, как это?» «А вот так». Сказала, что Даша улетела отдыхать, нервы лечить. Сама ей сумку собирала, отдала как раз матюшкиной этой. «Что-то мне перестало нравиться эта солидат». Задумчиво проговорила Лена, воскрешая в памяти внушительную фигуру банкирши. Устраивает подругу в клинику к давнему приятелю семьи. Матери ее говорит, что Дарья улетела отдыхать, даже домой не заехала. Врачу, что мать Дарьи за границей. Не многовато ли вранья на одну даму? А какова цель у этих сложных манипуляций? Пока не знаю». Но это как-то подозрительно, не находишь? Давай пока сосредоточимся на исчезновении жильцовой, а там подумаем, что делать. Куда делись эта Матюшкина? Не была бы я так уверена, пробормотала Лена. У меня сегодня ощущение, будто я весь день всюду опаздываю. Смотри, вот она, ткнув пальцем в монитор, сказала Лена. Отмотай чуть назад, секунд на 40. Андрей послушно щёлкнул мышью, и на мониторе возник пропускной пункт и женщина в светлом лёгком пальто, отдающая пропуск охраннику. Может, не она, засомневался паровозников, увеличивая изображение. Она. Я её хорошо запомнила. Походка у неё довольно характерная, как будто несёт себя. Так ходят уверенные в своей красоте женщины. А Жильцова всё-таки королева красоты, если помнишь. Да и пальто такое с красовками можно надеть только вынужденно, ткнув концом ручки в монитор, сказала Лена. Мущинам, конечно, это не очень очевидно, но всё-таки время, видишь, 14:02. У неё было около получаса, чтобы реализовать свой план после звонка мне. Надо позвонить Судаковой, пусть поминутную картину её существования из главного врача вытрясёт. Сдаётся мне, что именно он явился причиной спонтанного бегства жильцовой. Звони, я пока нос сбегаю попудрить. Бегунь я, фыркнул Андрей. Проводить тебя. Не заблужусь. Пока Лена на своих костылях ковыляла до туалета и обратно под удивленными взглядами встречавшихся ей в коридоре сотрудников, Андрей успел позвонить все еще работавшей в клинике неврозов Судаковой, заварить две кружки крепкого кофе и достать из своего стола упаковку печенья с шоколадом и малиновой начинкой. «Чувствую, вечер пятницы у нас затянется», объяснил он удивленно возившийся на накрытый стол Лени. Давай, присоединяйся. В кофейку попьём с печеньками и поедем в банк. Думаешь, нас ждёт сюрприз? Я-то надеюсь, что ты ошибаешься. Но тот, кто тебя переспорил, ещё не родился, по-моему. С наслаждением отпивая глоток в кофе, отозвался Андрей. У меня такое чувство, что разгадка близка. Но в последний момент что-то вдруг ломается, и мы снова там, откуда начали, пожаловалась Лена откусывая печенье. Если ты всё ещё надеешься открыть что-то новое в закрытом деле об убийстве Полосина, то я тебе сразу скажу: забудь. Знаешь ведь, как неохотно возвращают дела на пересмотр и доследование. Разумейца тебе работы меньше. Спихнули дело и гуляй по холодку. А если при этом невинный человек за решётку уйдёт, так это производственные издержки. Да? Ленк, ты такая нудная, пожаловался Андрей. Кто тебя замуж-то возьмёт? Пошлости говоришь, поморщилась она. Дело не в моём занудстве, а в том, что я себе не прощу, если проморгала что-то в этом деле. Беда с совесливыми — Ну, ладно, по старой дружбе помогу тебе. — Да хлебывай быстрее, что ты цедишь, как нектар. — Нектар, — фыркнула Лена, — это пойло конское, а не кофе. — Извини, нет времени кофеварками баловаться, растворимым перебиваемся. — Закончила? — Поехали тогда. — И вот еще что. Если ты окажешься сейчас права хотя бы на тридцать процентов, я угощаю тебя ужином? и отличным бразильским кофе. Идёт. Идёт. В банке Кредит Плюс их встретили не очень радостно, сообщив, что пятница у них не день работы с клиентами. Когда же Лена попросила проводить их к заместителю управляющего, девушка-консультант удивлённо вскинула брови. Я же сказала, день неприёмный. Что непонятно? Момент. Быстро сориентировался паровозников, вынимаю удостоверение и разворачиваю его перед лицом девушки. Капитан паровозников, уголовный розыск. А, вы из полиции. Я вас в кабинет управляющего провожу. Надо было сразу корками махать, укоризненно шепнул Андрей Ленни. Видишь, как всё просто? Бюрократы чёртовы, пробурчала Лена, ковыляя вслед за ним по коридору. Управляющий банком был более любезен, узнав, кто стучит к нему в неподённые часы. Казалось, он даже обрадовался. "Наконец-то. Я уж думал, никто так и не хватится". "Не понял, протянул Андрей. Кто не хватится и кого не хватится? Главное дело, человека нет нигде уже третьи сутки, а никому и дела нет", продолжал управляющий. Так, уважаемый, заканчиваем загадки и говорим по существу. Чуть повысил голос паровозников, выдвигая для Лены стул. Мой заместитель третьи сутки отсутствует на работе, на звонки не отвечает и никому нет дела. Нет, я понимаю. Незамужняя женщина, но ведь просто так исчезать куда годится? На ней такая ответственность. Может, что-то случилось? А никто не почесался даже. Давайте по порядку, вмешалась Лена. Что случилось? И исчезла таинственным образом мой заместитель, солидат Сергеевна Матюшкина. Третьи сутки пошли, как её нет ни на работе, ни дома. Лене показалось, что пол качнулся. Она даже ухватилась рукой за край стола. Мы звоним ей чуть ли не каждый час, но никакого ответа. Телефон не отключен, но трубку никто не снимает. Дома ее тоже нет. Пробовали связаться с ее другом? «С кем?» — удивленно переспросил управляющий. И Елена вспомнила, как секретарь Матюшкина и говорила, что солидат не афиширует свою личную жизнь в коллективе. «Понятно. Мы сами». Как насчёт утечки средств? Бог с вами, замахнул руками управляющий. Конечно, нет. Интересно. Хорошо, спасибо, вы нам очень помогли. Да, вот ещё. Вы не заметили каких-то перемен в её поведении? Может, что-то случилось? Следователь Сергеевна довольно закрытый человек, вряд ли она стала бы делиться с сотрудниками своими проблемами. пожал плечами управляющий Она вела себя как обычно я же с ней ежедневно общался заметил бы нет ничего такого Понятно ещё раз спасибо Если что-то вспомните позвоните Она быстро написала номер своего мобильного и протянула управляющему Всего хорошего Найдите её, пожалуйста. Я без неё как без рук. Мы постараемся. Оказавшись на улице, Лена вопросительно посмотрела на Андрея. Теперь что скажешь? Десять не гретят, двое уже пропали. Кто следующий? Даже не хочу думать. Да где этот ежедневник? Раздраженно роюсь в сумке и, одновременно пытаясь не уронить костыли, пробормотала Лена. Андрей отобрал у нее сумку и вынул ежедневник, завалившийся на самое дно. «Не мудрено не найти в таком-то бардаке». «Что искать?» «Да, я сама». Она перелистала последние записи. «Ага, вот. Илья Богданович Крючков. Салон и цветов Гортензия. Поехали. По дороге запросим адрес». Из машины она позвонила и записала адрес Крючкова. Это оказалось не так далеко от банка, поэтому доехали относительно быстро. Крючков жил на третьем этаже новенького жилого комплекса с огороженным двором, и Андрею пришлось вновь доставать удостоверение, чтобы попасть внутрь. Как заколебали эти новые модные тенденции, рогнулся он, минуя открывшийся шлагбаум. Хрен попадёшь, если срочно Дверь в квартиру Крючкова оказалась открыта, и Лена зажмурилась. Только тропа нам не хватала. Ни каркой. Андрей решительно толкнул дверь и вошёл внутрь. Крючков оказался жив, но мертвецки пьян. Лежал поперёк кровати в спальне, в окружении пустых бутылок из-под коньяка и двух пепельниц, заполненных окурками. Андрей хмыкнул, глядя на этикетки. Наполеон, не хухры-мухры, со вкусом погулял дядя. Когда очнется, будет чувствовать себя как однофамилец напитка после Бородинской битвы. Лена едва не взвыла от огорчения, но Андрей, засучив рукава, спор отволок почти неподвижное тело в ванную и там долго приводил в чувство, обливая водой. Когда очнувшийся Крючков начал вопить матом и брыкаться, Паровозников крепко встряхнул его и пригрозил. — Не умолкнешь, утоплю. Я из уголовного розыска. Понял? Отвечай быстро. Куда любовница подевалась? — Кто? Какая? Ты кто вообще? — забормотал испуганный Крючков. — Да пусти ты! — он попытался вырваться, но Андрей снова встряхнул его. Пойдём в комнату, расскажешь. Усадив мокрого и дрожащего от холода и похмелья Крючкова на диван гостиной, Андрей снова повторил вопрос. Где твоя любовница? Солька? Процедил сквозь клацующие зубы Крючков. Век бы её суку не видеть. Кинула меня шкура. А подробнее? Се бабки с моего счёта умыкнуло. и пропала тварь. Найду, в куски порежу. Аккуратнее, Илья Богдановичу, в выражениях, посоветовала Лена. И давайте по порядку. Мне бы чаю, взмолился трясущийся хозяин квартиры. И это шмотки сухие, холодно. Бегом переодеваться, я чайник поставлю, скомандовал Андрей. Кухня где? По коридору налево. Шотаис Крючков скрылся в глубине квартиры, а Андрей ушёл в кухню ставить чайник. Лена огляделась. В квартире ничего не напоминало о том, что Крючков женат. Типичная холостяцкая берлога. Разве что всё в ней новое и свежее. Видимо, эту квартиру он приобрёл недавно для встреч с Алидат. Когда хозяин, переодетый в спортивный костюм, вернулся, она задала ему этот вопрос и получила прямой ответ. Ну, могу себе позволить, что? Когда вы видели Солидат Сергеевну в последний раз? Крючков задумался. А какой сегодня день? Пятница. Ух ты ж. Это я с понедельника бухаю выходит. Ни фига себе, изумился он, растерянно глядя на Лену. Жена подивив телефон оборвала. Илья Богданович, давайте потом об этом, хорошо? Андрей вернулся с большой кружкой чаю, поставил её перед Крычковым и уселся в кресло. Крепко погуляли, уважаемый. Что отмечали-то? Крычков обхватил кружку руками и буркнул: "Нечего отмечать мне, граждане дорогие. Пустой я нынче, могу карманы вывернуть. Всё, ноль, голяк". "Погодите, а как же бизнес?" спросила Лена. Какой кляшему бизнес? Продал я его 2 недели назад. Всё, нет у меня ничего. Придётся и хату эту спуливать. Как я к жене теперь пустой явлюсь? А жена разве не знала, что вы бизнес продали? Да откуда? Сделав глоток чая, отозвался крючков. Я ж по совету Сольки бизнес продал. чтобы немного подкопить и заняться чем-то более прибыльным. Эта тварь мне золотые горы наобещала. Сказала: "Проценты в банке большие, за год неплохо набежит, никаких проблем". А сама видно давно эту мутку задумала, обобрала меня как липкую и свинтила. "Поди". "Куда?" вцепился Андрей и крючков вздохнул. "В Америку". "Куда?" В неё Родимую давно про это разговоры заводила вроде бы так к месту мельком и вот решилась наконец и бабки моей прихватила видимо своими нажраться не могла змея одно слово кричков с ужесточением сжал кружку поднёс к губам и сделал пару глотков как я мог так в бабе ошибиться добро бы первая она у меня была так ведь нет же «А знаете, на что я повелся?» — неожиданно спросил он, подавшись к Лене. «На то, что она меня не пилила никогда, не требовала ничего, замуж не рвалась». «Ага, так и говорила. Зачем что-то менять, когда всех все устраивает?» «Мечта ведь, а не баба. Другие вечно грузят вот этим, когда ты разведешься, когда ты меня замуж позовешь, когда мы вместе жить будем». передразнил Крючков, оставляя кружку на край стола. А солька нет, никогда ни слова не произнесла на эту тему. Вот на это я и запал. И расплатился по полной. Илья Богданович вклинилась наконец в его монолог Лена. Давайте все-таки ближе к теме. Я так поняла, что Солидат Сергеевна уехала в Америку, похитив принадлежавшие вам денежные средства. Всё верно. Абсолютно точно. Уговорила меня продать бизнес, деньги положить в её банк на счёт под высокий процент. За год собиралась что-то более доходное вместе подыскать. Она говорила, тоже вложится, будем партнёрами. А вышло вон как. Лена бросила быстрый взгляд на паровозника, быстро фиксировавшего в блокноте то, что рассказывал Крычков. Андрей поднял голову и кивнул, понял то, о чём подумала Лена. Нужно проверить, когда Матюшкина покупала билеты, получала визу, когда вылетела. Лена слабо верила, что такая расчётливая Собранная и скрупулёзная женщина, как солидат, не продумала до мельчайших деталей свой отъезд. Наверняка случилось что-то, заставившее её изменить планы и поспешно покинуть страну. Но мучил Лену ещё один вопрос. Куда пропала Дарья Жильцова? Дома она не появлялась, к матери тоже не приехала и даже не позвонила. «Скажите, Илья Богданович, а вам что-нибудь известно о подруге Соледат Сергеевны Дарье Жильцовой?» — спросила она, и Крючков кивнул. «А Дашке-то?» «Конечно. Дашка в клинике неврозов пыталась с собой покончить. Солька ей помогла не в психушку попасть, а туда, и режим полегче, и вообще. Солька же ее своими руками с того света вытащила». «Это как же?» Она у Дашки была в тот вечер после суда, когда та таблеток наглоталась. Вот и вызвала скорую. «Очень странно», — подумала Лена, записывая это в ежедневник. «Как можно незаметно наглотаться таблеток, если в квартире с тобой подруга? Ушла в ванную и там выпила? Не представляю, как это можно. Или просто хотела, чтобы ее спасли, потому и сделала это, когда у нее сидела солидат». Понятно, протянула она неопределённо. Спасибо, Илья Богданович. Кстати, а у вас нет ключей от квартиры Солида Сергеевны? Были бы, я бы там всё нафиг разнёс. Ясно. Попрощавшись, они вышли из квартиры.